Письма к Андрею Арьеву. Опубликуем мои письма Сергея Довлатова относящиеся к двум последним годам его жизни. Помимо всяческих остроумных частностей, они интересны как документ, дающий представление о поре, когда запретные в нашей стране литературные имена стали появляться на страницах отечественных изданий. В свою очередь у наших нечиновных людей прорезалась возможность выезжать за границу на симпозиумы, конференции и прочие далекие от пропаганды советского образа жизни мероприятия. С этими двумя переплетающимися сюжетами связана публикуемая часть писем Довлатова. В 1988 году Сергей прислал мне из Нью-Йорка несколько своих произведений на предмет их возможной публикации. Первой удалось напечатать повесть «Филиал. Звезда» на 1989-й, номер 10-й. В эти же месяцы я был приглашен на конференцию «Чувство места» «Царское село и его поэты» в Дартмутский колледж Ганновер, Ньюхемпшир, США, приуроченную... к столетию со дня рождения Ахматовой и состоявшуюся 26-29 октября до 1989 года. Как видно из писем, Довлатов вместе с работающим на Радио Свобода Борисом Парамоновым и профессором Дартмутского колледжа Львом Лосевым этой поездке весьма содействовали. В письмах также постоянно встречаются имена близких Довлатову людей – жены Лены, дочери Кати, родившегося в Нью-Йорке сына Коли, матери Норы Сергеевны Степановны Довлатовой, отца Доната Исааковича Метчика, двоюродного брата Бориса Довлатова, умершего в Ленинграде через полгода после смерти Сергея, ближайшего приятеля с университетских лет Валерия Александровича Грубина, нью-йоркских критиков Петра Вайля и Александра Гениса, а кроме того, имена моей жены Ани и дочери Маши. Оставней фамилии комментируется в примечаниях. В некоторых письмах сделаны небольшие купюры, преимущественно не касается и касается излишне острых характеристик знакомых. Андрей Арьев. Письмо первое от 2 декабря 1988 года. Дорогой Андрей, всю лирику Аня передаст на словах, а я к тебе, извини, обращаюсь по делу. У меня есть ощущение и даже уверенность, что в СССР скоро начнут печатать иммигрантов. И даже начали уже Соколов, Войнович, Коржавин, не говоря о покойниках. И до рядовых авторов дело дойдет. Если нет, то нет и проблем». Я ждал 25 лет, готов ждать ещё столько же и завещать это ожидания своим теперь уже многочисленным детям. Здесь я делаю небольшую остановку, с тем, чтобы огласить э примечания. Э, так, например, Лиリカне передаст всю лирику, а не предаст на словах. Далее примечание номер 1 по поводу упоминания Соколова Воиновича Коржавина, примечание номер 2. Э, это письмо привезена моей женой, вернувшейся из поездки в США, по поводу первого примечания, передаст на словах. По поводу второго примечания: Саш Александр Всеволодович Всеволодович Соколов, родился в 1943 году, прозаик с 1975 года в эмиграции. Владимир Николаевич Войнович, родился в 1932 году, прозаик с 1980 года в эмиграции. Наум Моисеевич Коржавин, настоящая фамилия Мендель. Мандель, простите. Родился в 1925 году, поэт с 1973 года в эмиграции. Далее по тексту. Но если да, то возникают уже возникли, например, в Таллинской радуге проблемы. Повсюду валяются мои давние рукописи, устаревшие, не стоящие внимания и прочее. Самое дикое, если что-то из этого хлама просочиться в печать. Это много хуже всяческого непризнания. Короче, я обращаюсь к тебе, как к самому близкому из литературных знакомых и к тому же человеку, причастному, с огромной просьбой содействовать в защите моих прав, а именно, допускать к печати либо что-то из моих книжек, либо то, что получено от меня лично, выправлено и подготовлено мной самим, сделая это, насколько такой контроль в твоих силах. Я понимаю, что могу выглядеть смешным, опасаясь пиратства, которого никто и не замысляет, но мой страх перед возможностью такого дела столь велик, что я готов быть смешным. Разумеется, я хочу быть изданным дома, разумеется, никаких особых амбиций у меня в связи с этим нет, но то, о чём я тебя прошу, по-настоящему важно. Обнимаю тебя и всех общих друзей, любящий тебя С. Давлатов. Письмо второе. От 6 января на 1989 года. Дорогой Андрей. Очень рад, что мы понравились Ане. Дело в том, что я стал жутко раздражительным, как все насильственно отрезвленные пьяницы и на всех повышают... Голос. Кажется, повышал и на Аню. Спасибо, если она этого не помнит. О встрече. Не насколько мне известно, Лосев, с которым я давно в разладе из-за моей недавней оценки Солженицына, здесь это бывает по настоянию Парамонова, которого я трижды пытался задушить и один раз задушил бы, если бы не вмешался мой шеф на радио с криком не здесь, не здесь, нас и так презирают чики и болгары, но с которым я в конце концов примирился в силу его редкого качества интеллектуальной щедрости. включил тебя в какой-то семинар наряду с Аверинцевым, Лихачёвым и прочими светлыми личностями. По поводу Лихачёва можем ознакомиться в разделе примечаний. Также и э с Аверинцевым. В разделе примечаний небольшая заметка: СС Аверинцева и ДС Лихачёва на конференции не было. Далее по тексту. Это значит, что ты пробудешь день или два в Дартмуте, а затем переберешься в Нью-Йорк к нам или к Боре, в скобках по Рамонову, примечание автора публикации. Если захочешь жить у нас, то условия простые, в тесноте да не в обиде, и к тому же в твоем распоряжении будут два наших автомобиля, в одном из которых, о чем сообщаю с гордостью, Когда-то наблювал диссидент Голомшток. В примечании читаем: Игорь Наумович Голомшток родился в 1929 году, искусствовед с 1972 года в эмиграции. Далее по тексту: я бы и сам приехал в Ленинград через Сталин но из-за дома, который мы приобрели, вынуждены были приобрести в долг, и в который, как в прорву, уходит каждая лишняя сотня, я не смогу себе этого позволить в течение полутора лет, если, конечно, не свалятся ещё раз на голову какие-то неожиданные и приличные деньги по поводу приобретения дома. Читаем в примечании в 1988 году Сергей Довлатов купил на севере штата Нью-Йорк, около 400 км от Нью-Йорка, в Катскильских горах возле городка Монтиселла небольшой участок земли с домом, который он называл бангало. Далее по тексту. Во-вторых, я хотел бы приехать не просто в качестве еврея из Нью-Йорка, а в качестве писателя. Я к этому статусу привык и не хотелось бы от него отказываться даже на время. Год до через полтора, это, судя по всему, станет реальным. Что-то появится в иностранной литературе. Представь себе, что-то в таллинской радуге, издательство «Э Эстеромат подумывает о возобновлении договора на загубленную ими книжку. Да и ты сообщаешь что-то волнующее. По поводу иностранной литературы «Радуги» и по поводу книжки стоит несколько значков, отсылающих нас в раздел «Примечания». Читаем их. В иностранной литературе 1989 год номер 3 появились ответы Сергея Довлатова на анкету, распространенную среди писателей русского зарубежья. В 1990 году в номере 9 напечатано эссе «Радуги». переводные картинки с именем автора в траурной рамке. В таллинском журнале Радуга, 1989, номер 5, напечатаны ранние, но заново переписанные автором в эмиграции рассказы Марша одиноких 1967 и Голос 1968. Без названия не входят в книгу Сергея Довлатова Зона Голос после письма от 23 февраля 1982 года Марш одиноких после письма от 19 марта 1982 года В свою очередь ликвидированное название Марш одиноких стало названием публикуемой в этом томе книги Оба рассказа с возвращёнными названиями вошли в сборник, подготовленный Сергеем Давлатовым К своему 50-летию он вышел уже после его смерти. Сергей Довлатов, рассказы «Москва», похоже на «Ренессанс», написано английскими и латинскими буквами, 1991 год. И по поводу таллиннского издательства «Ээсти Раамат». Таллиннское издательство «Ээсти Раамат» в 1975 году не решило с... выпустить в свет уже набранный сборник рассказов Сергея Довлатова Пять углов, Записки горожанина. Не был возобновлён договор и в 1989 году. Слово аромат книга Сергея Довлатова пишет не точно из прописной буквы следуя в этом сохраняющейся на западе традиции начертания слов в названиях. Далее по тексту Аня говорила, что тебе понравился заповедник, но филиал, как я понимаю, проходимее, ты уж и решай, что двигать. Если же возникнет правка, то именно тебя я прошу этим заняться. Вычеркнуть можешь что угодно, тем более, что филиал написан толчками, розановским, извини за сравнение, пунктиром, так что вычеркивать одно удовольствие, и это меня сравнительно мало волнует, но... Если кто-то захочет что-либо вписать, то останови этого человека, и чем талантливее лицо, которое впишет в мой текст что-либо своё, тем это ужаснее. Элетически самое ужасное, если бы Достоевский что-то вписал в моё произведение. Ты пишешь насчёт бумаги о моём непритязании на валюту. Предлагая её на отдельном листе. Надеюсь, Заверять её не обязательно. Если надо, заверенную, то сообщи. Я зайду к нотариусу и шлёпну. От души благодарю тебя за энтузиазм по внедрению моей прозы, хотя должен сказать, именно на тебя я почему-то и рассчитывал на твоё внимание. Здесь у нас всё движется в прежнем темпе. Сразу после Аниного отъезда я заболел какой-то дрянью, вроде аллергии. Лицо распухло, из глаз бегут слёзы, и всё это продолжается, несмотря на уколы и пилюли до сегодняшнего дня. Глупость в том, что облик мой полностью соответствует седьмому дню запоя, так что меня время от времени останавливают доброжелательные люди, понизив голос, шепчут: "Вам это нельзя, если вы себя не щадите, то пощадите жену и мать", хотя я и вкус алкоголя почти что забыл. Не совсем Недавно у меня вышла русская книга, вернее, фотоальбом некой Марианы Волковой. «60 портретов звезд русской культуры» с моими хамскими подписями и под заглавием «Не только Бродский». Еще одна русская книжка выйдет в феврале, а в марте английская, на которой уже есть предварительные отзывы. Один для понта «Высылаю». считается, что она может принести какие-то деньги, кроме аванса, чего со мной ещё не бывало, во всяком случае, её энергично проталкивает Хеллер. Это который написал Уловка 22, он здесь большой корифеи, а я даже не читал его книгу. В этом абзаце стоит несколько значково целяющих нас в отдел примечаний значок по поводу упоминания Бродского, не только Бродский значок насчёт книжки, которая выйдет в феврале, значок, который выйдет, английская книжка, только один из отзывов, который он высылает по поводу отзыва и по поводу Хеллера. Я сейчас вас с этими разъяснениями, примечаниями хочу познакомить. Марианна Матвеевна Волкова. В тексте упомянуто о том, что вышел её фотоальбом. Э, Марианна Матвеевна Волкова родилась в 1946 году. пианистка, фотограф с 1976 года в эмиграции. Её совместная с Сергеем Довлатовым книга Марьяна Волкова, Сергей Довлатов. Не только Бродский. Русская культура в портретах и анекдотах. Нью-Йорк, слово Word 1988. Далее по поводу книжки, которая выйдет в феврале. Следующее западное издание Сергея Давлатова на русском появилось в 1990 году. Сергей Давлатов Записные книжки Нью-Йорк слово Word. Далее книжка, которая английская должна выйти в марте. Речь идет о этой книге нашей. Дальше идёт английское название этой книги, и она вышла в Нью-Йорке в 1900 В 89-м году. Не буду напоминать, что английские названия самые примитивные. Я рискую прочитывать, если это коротко. А развернутые английские фразы я не читаю, дабы не искажать английский язык. Далее остается отзыв, упоминание об отзыве. Для понта привожу текст в переводе с английского по вырезке из неизвестного мне издания. Это по поводу... отзыва. Довлатов пишет: "С первозданной энергией его персонажи образованы столь же ярко, обрисованы столь же ярко, как персонажи Достоевского, но они, чёрт возьми, намного смешнее. Непроизвольная громогласность довлатовских неспровержений опасна. Виледж Голос. Ещё Довлатов упоминает Хеллера. Прочтём и это. Э, Джозеф Хеллер родился в 1923 году, американский писатель. Всё, по этой части продолжаем чтение э письма. по тексту, казалось бы, всё, в общем-то, идёт нормально, но настроение, как ты догадываешься, мрачное, обыкновенная тоска, которая отличается от печали, как Бродский от Кушнера. Впрочем, тоска эта блядская, как свойство характера, не зависит от обстоятельств. Раньше от этого временно спасали водка, табак и сам знаешь что, а теперь всего этого нельзя. Обнимаю тебя и благодарю. Все твое читаю с удовольствием, но редко. Статья в «Десятой Неве» тоже, конечно, понравилась, но я там не совсем согласен. Подробности при встрече, да и не хотелось бы уподобляться Мишей Юппу, который в шестьдесят тром году встретил Ахматову, у которой вышел сборник, и сказал, «Читал вашу книгу, Анна Андреевна, многое понравилось». У Давлатова многое выделено курсивом. Она эту фразу говорит, говорят, вспоминала со смехом до конца жизни. В этом абзаце 2 примечания по поводу статьи в 10-й Неве и по поводу Миши Юппа. Обратимся в раздел примечаний. По поводу упоминания 10-й Невы, номер 10 Невы. Андрей Арьев «Не благодаря, а вопреки» Нева 1988, номер 10. Михаил Юб Таранов, настоящее имя Михаил Евс... Евсевьевич Смоткин, родился в 1938 году художник-поэт с 1980 года в... в эмиграции. Далее по тексту. «Как ты умудрился до сих пор не написать книгу о Каверине?» ты даёшь. По поводу книги о Каверине. Вениамин Александрович Каверин. Читаем в примечании: настоящая фамилия Зилбер. Даты жизни: 1902-1989 года. Писатель. Я был знаком с ним с 1964 года и иногда писал о его книгах. Ну, это сообщает Арьев, я был знаком, автор публикации. Далее по тексту. Анечку, но об этом, но и об этом при встрече. Анечку поцелуй, которая, видно, довольно таки большая балда. Как же это ее обокрали? Уж за японским-то телевизором можно было бы и присмотреть. Стоит значок, отсылающий в раздел примечаний. Читаем пояснение. После перелёта из Нью-Йорка в Москву обнаружила, что телевизор из багажа Аэрофлотовского самолёта исчез и найден не был. Далее по тексту. Подпись Двой С. Давлатов. Теперь я не знаю, видимо, всё-таки это относится к к десятому разделу один для Понта высылаю и так далее. Но в этом же разделе между десятым и одиннадцатым примечанием в книге есть такой такой абзац с выдержком. Сергей Давлатов Наши русские семейные альбом, перевод Н. Фридман. Компромисс Сергея Давлатова свежий и смешной по словам Курта Ваннегута, а также его книга Зона принесли автору признание в литературных кругах Америки. Его произведения, опубликованные в Нью-Йоркере и других престижных периодических изданиях, сделали его одним из наиболее популярных русских писателей-иммигрантов. В книге «Наши» он прослеживает жизнь четырех поколений русской семьи, а с ней и всю современную советскую историю через изображения семейства Довлатовых, начиная с дяди Арона, чьи политические взгляды колебались вместе с со состоянием его здоровья следом представленный знаменитый двоюродный брат Борис гордость семьи он чувствовал себя счастливым лишь в конфликте с властями патриаршего возраста дед Исаак ужасно смешная история встречи рассказчика с женой невероятные истории о родителях двоюродных братьях дядях детях и даже любимой собаке В русле традиции великих русских сатириков, проявляя непочтительность и иронию, характерную для его предыдущих произведений, Довлатов в наших, с присущей ему оригинальностью, пишет групповой портрет своей семьи. Я думаю, что это относится к разделу для понта. Привожу текст в переводе с английского. по вырезке из неизвестного мне издания в качестве как бы вступления вот к только что прозвучавшей характеристике творчества Довлатова, как эпиграф Довлатов пишет о первозданной энергии и так далее, всё что я приводил в Village Voice выше в разделе примечания относящееся к пункту 10, здесь развёрнутая дана также отзыв развёрнутая характеристика творчества Довлатова. Далее по тексту письмо номер 3, 22 января 1989. Дорогой Андрюша. Пишу тебе, не дожидаясь ответа, вот по какому случаю. Мне только что стало известно, что твоё приглашение в Дартмут не включает оплату дороги. Упоси тебя Бог на этом основании поездку игнорировать. Во-первых, Такая форма не унизительна и для американских университетов обычна. Предполагается, что вызываемое лицо принадлежит к организации, имеющей соответствующий фонд и так далее. Я могу назвать десяток могучих фигур, которых на моей памяти приглашали без оплаты дороги. Во-вторых, недале-как 24 января вернётся из Москвы моя новая американская переводчица сменившая предыдущую Ани Фридман, которая, увы, заболела рассеянным склерозом, получив, кстати, год до два назад премию за лучший перевод года, то есть за мою книжку Зона. По поводу Ани Фридман стоит значок, отсылающий в раздел примечаний. Я сознательно не хочу все примечания читать скопом в конце письма, чтобы у уважаемого слушателя сохранилось ощущение... сиюминутности э, пояснения к тому или иному эпизоду в письме, и дабы не угасал как бы интерес. Так как в конце, если привести все примечания, то теряется связь с контекстом. Итак, Аня Фридман. Аня Н. Фридман, преподавательница литературы в университете Джона Хопкинса, переводчица, перевела на английский «зону», «компромисс», «наши». О ней смотри в эссе Сергея Довлатова «Переводные картинки» в настоящем издании. Далее по тексту. Так вот, моя новая переводчица Нина Бьюис, американка русского происхождения, является по совместительству, то есть по основному роду занятий, директрисой очень известного и влиятельного фонда «Сорес». 25-го я буду ей звонить, чтобы вырвать из них оплату твоей дороги и сутошные для тебя. Так вот, по поводу Бьюис, Нина Бьюис, переводчицы и по поводу фонда Сороса. Также есть пояснение. Нина Бьюис перевела на английский чемодан и иностранку. Международный фонд Джорджа Сороса, культурная инициатива. Далее по тексту, в третьем Если из этого ничего не получится, я гарантирую тебе, что ты в убытке не останешься, заняв на дорогу деньги и затем получив в Дартмуте гонорар, кое-чем здесь обзаведясь. В-четвертых, я попытаюсь устроить тебе здесь небольшой заработок, скажем, организовать диспут публичный между тобой и кем-то из здешних филологов о современной литературе, что займет у тебя три часа без подготовки». В пятых, при всей своей нищете, я всё-таки буду рядом, и совесть моя ещё не окончательно угасла. В шестых, если ты скажешь, что тебе негде занять такую большую сумму, вероятно речь идёт о 1000 рублей, то я организую перевод тебе этих денег, просто это требует хлопот и времени, но помни, что это возможно. Надеюсь, ты всё понял. У нас никаких особых событий не произошло. Передо мной лежит оглавление американского сборника «Лучшие короткие рассказы», где наряду с Д-Теревым представлены, извини, Мрожек, Кавабата, Бёль, Борхес, Маркес, Итало Кальвина, Бродский считает его гением, и Корсон не издан по-русски, Бабель, Деграсо и Маламут. При всём при этом я мрачный больной старик, которого семилетний вот пресколе называет паршивный какашечный папка Серёжка. Обнимаю тебя и Аню, Машу тоже, так и не видели фотографии её пришлите. Ваш друг С. Давлатов. фразу произзвучавшую чуть ранее, я думаю, надо чуть иначе. Он после перечня фамилий известных, он пишет следующую фразу: "При всём при этом я, мрачный и больной старик и так далее". То есть и он, видимо, назван в этом перечне. Э, по по после в конце перечня этих фамилий и по поводу лучших рассказов э, есть примечание читаем их в сборник включён рассказ Мм, Катя превращённая в новеллу, фрагменты из книги Наши, глава 12. Издано в сборнике в 89 году. Нью-Йорк, Лондон, издательство. И так далее. Английский текст опускаем. Далее Славямир Мрожек, родился в 1930 году, польский драматург. Ясунари Кавабата, 1899-й даты жизни, 1972-й японский писатель. Генрих Бёль, даты жизни, 1917-й, 1985-й немецкий писатель. Хорхе Луис Борхес, даты жизни, 1899-й, 1986-й аргентинский писатель. Габриэль Гарсио Маркес родился в 1928 году, колумбийский писатель. Итало Кальвина. Даты жизни до 1923-1985 итальянский писатель, по-русски издавались его «Итальянские сказки» 1959, «На судне по...» «Волно крабов» 1961, «Коты полицейские» 1964 и другие, Исаак Иммануилович Пабель, «Даты жизни» 1894, 1940, советский писатель, Бернард Маламут, «Даты жизни» 1914, 1986, американский писатель. Письмо номер 4 от 1 февраля 1989 года «Дорогой Андрюша». письмо идут ромбом а тебе ленивому не охота отвечать поэтому знай что именно это письмо ответа не требует это просто информация стоит примечание в конце письма вот оно переиначенное название романа а а ананева танки идут ромбом 1959 а у давлатова письма идут ромбом Далее по тексту. Во-первых, я, не будучи в контакте с Лёшей Лосевым и слыша всё от через паромошу, только что узнал, что ты приедешь аж но в октябре. Само по себе время для Нью-Йорка подходящее, не слишком жарко, но уж очень всё это оказывается не скоро. С другой стороны, когда я был дитя, чтобы Ты учил третьего класса в четвёртый целую жизнь нужно было прожить а сейчас рожаешь ребёнка и минут через 40 ему уже исполняется 7 лет и он внятным голосом просит у тебя денег и так далее время последние годы летит быстро а дальше полетит ещё быстрее добром это я думаю не кончится во-вторых Я звонил в Сорсфонд и получил от директрисы чёткое и однозначное заверение в том, что дорогу тебе фонд оплачивает и судошный выдаёт. Парамонов уже звонил Лёше, который должен востребовать в фонде анкету, на тебя заполнить её, а дальше всё пройдёт само. Будь совершенно уверен, что этот вопрос решён. В связи с этим Одна маленькая хитрость тебе выгоднее оформить поездку на максимально долгий срок, потому что этот срок станет множителем для суточных, а дальше поедешь домой, когда сочтёшь нужным. Никто в таких случаях вычитания не делает. Американцы в массе люди точные, так что важно, чтобы Лосев ни на каком этапе ничего не пропустил и не задержал. Я уже просил Бору Чаще Лосеву звонить. Всех обнимаю. Аня, привет. Дочке Маше, привет. Раньше закончил бы всего доброго, а теперь до свидания, мой дорогой. Твой «С». Письмо пятое. От 1 марта 1989-го. Дорогой Андрюша, я отправил тебе в общей сложности три письма. Это четвертое. Первое более или менее лирическое плюс денежный документ, второе и третье деловые предложения. Я попытаюсь сейчас обозрить по памяти все три, потом сделаю копии и вместе со всяк-таки денежным документом отправлю заказным с уведомлением дважды или даже трижды по твоему адресу вот так. Примечание Арева. Далее С.Д. пересказывает содержание предыдущих писем. Ты спрашивал далее по тексту, не собираемся ли мы с Леной приехать, а я тебе отвечал, что это случится года через полтора. Дело в том, что мы купили дом в горах на довольно фантастических условиях и в расчете на грядущие, но все-таки еще не полученные гонорары, которые к тому же... не покрывают всей стоимости дома. Короче, в него как в трясину уходит каждый трудовой цент. А на поездку вдвоём плюс штаны для Грубина нужно всё же тысяч 5, да ещё потери от выхода из рабочего графика. А одного меня Лена не пустит в здравом опасении запоя. Я же ее тоже одну не хочу пускать, потому что она к 50 годам стала очень бойкая и одержима мыслью наказать меня за все мои грехи. Поверь, я знаю, что говорю, и прости за многословие. Через год, максимум полтора, я расплачусь за дом, опубликуюсь на родине с твоей помощью, и тогда приеду с пошлым шиком. перехожу к литературе. Я тебе уже писал в пропавшем письме, что меня очень тронуло твоё внимание к моей, так сказать, литературе, и более того, я именно от тебя этого почему-то ожидал, именно от тебя. Я, даже, вероятно, что-то выражал по этому поводу. Во всяком случае, когда ты сообщил, что продвигаешь филиал, то Лена сказала: "Ну вот, получается всё, как ты и рассчитывал". Короче, тронут, спасибо от души благодарю. И с того, что ты мог прочесть филиал, как я понимаю, наиболее проходимая штука, и правки серьёзные там быть не должно. А если таковая потребуется, то мой разановский пунктир облегчает задачу. Можно выкидывать целые абзацы, потому что весь текст как связка сорделек. Во всяком случае, очень прошу тебя самого, если возможно, этим заняться. Печататься дома я, конечно же, хочу. Амбиций чрезмерных у меня нет. Просто я, откровенно говоря, не хотел бы проявлять инициативы в сторону Невы. Я считаю, что име допущена неблаговидность по отношению ко мне, и никто никогда не попытался это дело ликвидировать. По поводу этого момента упоминания о Неве Можно прочесть в примечании следующее. В Неве, 1987 год, номер 4, опубликована статья Геннадия Трифонова «Письма из подвала», в которой обширно цитируются письма Сергея Довлатова к разным людям. Разрешения на их публикацию ни автор, ни адресаты не давали. явно инспирированная статья Трифанова задела Сергея Довлатова извинения за неё со стороны журнала так и не последовало далее по тексту кстати если потребуется то в подтверждение моей относительной лояльности можешь сообщить кому следует что попутчика Довлатова печатает в четвёртом вроде бы номере таллинская радуга кроме того Иностранная литература прислала мне и дюжини других бывших что-то вроде анкеты, которая будет напечатана в первых номерах этого года, и наконец сюда приезжал Ант Джапаридзе из Худлита, прочёл мою книжку чемодан и собирается в апреле, оказавшись здесь снова, говорит со мной о книге. В общем, что-то происходит. По поводу этого события читаем. Георгий Андреевич Анджапаридзе родился в 1943 году, директор Московского издательства Художественная литература. Ни одной книги Сергея Довлатова издательство не выпустило. Далее по тексту. В искусстве Ленинграда, конечно, что-то дай. Огромное спасибо за экспансию, но если возможно, придержи рассказ Представление из, из одноимённого сборника это мой главный шедевр, и я хотел приберечь его для какого-нибудь центрального органа. Если считаешь, что это излишне стомиз снобизмом, то действуй, как сочтёшь нужным. В этом абзаце при упоминании искусства Ленинграда и по поводу публикации представления тоже есть два примечания. Обратимся к ним в конце книги. В начале 1989 года создавался новый журнал Искусство Ленинграда. Я хотел передать писателю в него какие-то тексты Сергея Доватова, но не сделал этого, так как выход журнала затягивался. Первый номер появился в июле С 1992 года вместо Искусства Ленинграда издаётся непериодический журнал Ars. Теперь по поводу представления. Рассказ «Представление» опубликован в «Звезде» 1990-й, номер 10-й. Без названия он включен в окончательную редакцию книги «Зона» после письма от 11 июня 1982 года. С возвращенным названием рассказ вошел в сборник, подготовленный Сергеем Довлатовым к своему 50-летию. Далее по тексту. «Ты спрашиваешь... какой из моих рассказов вошел в антологию. Но я уже забыл, про какую антологию я тебе писал, если речь идет о сборнике лучших коротких рассказов, то там, вместе с Кавабатой, Бёлем, Мрожиком, с которым я, кстати, познакомился в Вене, вместе с Маркисом, Борхесом и той же Кальвиной, и Тала Кальвина, твой старый кореш Довлатов на пару с Бабелем представляет одну шестую часть суши но вообще-то антологии здесь издают все кому не лень и все эти американские первые пятёрки первые десятки чепуха в моих достижениях главное это 10 рассказов в журнале нью-йоркер восемь опубликовано и два куплено в прок Ну и еще то, что книжки мои выходили по-английски и у нас, и в Лондоне, в очень приличных издательствах, а от уровня издательства зависит уровень прессы и так далее. В конце марта у меня выйдет по-английски одна книга, которая будет продаваться по разряду non-fiction, документальная, и есть мнение, что принадлежащей рекламе я могу что-то ощутимое заработать. будем надеяться. В этом абзаце по поводу non fiction можем прочесть примечание. Э в Нью-Йорке с 1980 года по 1989 год были опубликованы Юбилейный мальчик входит в компромисс. Чья-то смерть и другие заботы компромисс по прямой входит в зону мой старший брат Входит в «Наши» полковник, говорит «Люблю» «Наши», «Дядя Арон» «Наши», «Дядя Леопольд» «Наши», «Отец» «Наши» фотоальбом, входит в чемодан, где называется «Поплиновая рубашка», шоферские перчатки, чемодан. С 1 по 5 этажа И седьмой рассказы вошли в сборник, подготовленный Сергеем Давлатовым к своему пятидесятилетию. Вот это всё, что мы прочли, относящееся к данному абзацу примечаний. Ну, это относится к разделу Э, в моих достижениях главное это 10 рассказов в журнале Нью-Йоркер, восемь опубликовано и так далее. Далее по тексту. Ну, в общем, по поводу non-fiction. По поводу non-fiction речь идёт о книге нашей, оценённой как non-fiction, то есть основанной не на вымысле. Далее по тексту читаем. В общем, всё, казалось бы, пришло к какому-то внутреннему равновесию: не голодаем, печатаемся, сын растёт, мать жива, жена не опротивила, дочка в рожу не плюёт. Тем не менее, я больной, мрачный старик, мнительный с комплексами, всех ненавижу, кроме тебя и Ани. А если годами не пью, то помню о ней. Проклятой с утра до ночи слово о ней. с большой буквы. И если в глубине души о чём-то мечтает, то именно о том, чтобы выпить, закурить и позвонить по телефону Енине Славашевской. В скобках написано Славашевской вопросительный знак. Над этой фамилией стоит значок, отсылающий нас в раздел примечаний. Енина Викентьевна Словашевская, наша ленинградская приятельница. Далее по тексту. Да, тут есть двое очень способных рыжан, Пётр Валь и Саша Генис, может, слышал о них. Они журналисты и критики довольно такие замечательные, и у них есть прорва всяких книжек и материалов. и в том числе отличная статья о Валерии Попове. И вот они хотели бы прислать ее на твое усмотрение, так что не удивляйся. В примечании читаем. Статья Петра Вайля и Александра Геннеса «Кванты истины» опубликована в «Звезде» 1989, номер 9. Воспоминания Валерия Попова о Сергее Довлатове смотри в настоящем издании. Далее по тексту. Андрюша, прости, что в ответ на твоё остроумное и весёлое письмецо я шлю тебе эту смесь похвалбы и деловитости, но так уж получилось. Большой привет Ане и Маше и всем общим знакомым. На днях пошлю тебе бандероль с чаем, кофеем и какой-нибудь мелкой фигнёй. Давно пора. Денежную бумагу прилагаю. Ещё раз спасибо за внимание и хлопоты. Аня Лена напишет сама. Урбана жалко. За тебя в связи с трудоустройством очень рад. Будете делать журнал с Николаевым, так ведь фамилия вашего, так ведь фамилия вашего нового босса. Вся фраза точнее будет звучать так: будете делать журнал с Николаевым, так ведь фамилия вашего нового босса. По поводу предыдущей фразой Николаева, читаем в примечаниях к следующего. 6 февраля 1989 года погиб заведующий отделом критики звезды Адольф Адольфович Урбан или Урбан. Родился в 1933 году, давний знакомый Сергея Довлатова. Далее Геннадий Философович Николаев, родился в 1932 году, писатель, в 1989-1992 годах главный редактор Звезды. Далее по тексту. Интересно получается Нина Андреева, Сергей Андреев, Никольский, Николаев. Это как в Индии, где каждый второй «сингх». И опять стоит значок, отсылающий в раздел примечаний. Нина Александровна Андреева родилась в 1938 году, автор нашумевшей статьи «Не могу поступиться принципами». Ныне лидер ВКПБ Сергей Юрьевич Андреев, Андрей родился в 1954 году, публицист. Борис Николаевич Никольский родился в 1931 году, писатель, главный редактор Невы. Далее по тексту. Что-то я уже заговариваюсь. Время половины второго ночи. Будь здоров, дорогой. Жму руку. С. Давлатов. Письмо шестое от 6 апреля. 1989 года. Дорогой Андрюша, письмо твое получил. Одно в ответ на четыре моих, но теперь, я думаю, все нормализуется. Отвечаю, скользя по твоему тексту. Донат приехал обалдевший, чтобы не сказать «оху». Впал в политическое мракобесие и... и ругает Америку с такой нестекаемой силой, что я боюсь, как бы его не лишили одной из многочисленных старековских привилегий, например, право раз в 2 недели стричь ногти на ногах силами небреживого врача корейца по имени Чу. Над слома балдевший стоит значок Обратимся в конец письма. И прочтём, что по этому поводу написано. Отец Сергея Доватова приезжал в Ленинград на юбилей эстрадного училища, которым до эмиграции в 1980 году руководил. Далее по тексту. Уже сегодня утром донату стремился в обход рыбных лавок, что поводило меня когда-то сказать ему: Рыба занимает в твоей жизни такое же место, как в жизни Толстого религия, как информант относительно американской жизни. Донат стоит много ниже, чем Иона Андронов. По поводу Ионы Андронова. Иона Ионович Андронов. Многолетний советский корреспондент США. Только касается Берберовой. То есть я, ней, конечно, знаком и несколько лет находился в переписке, но затем она поняла, что я целиком состою из качеств ей ненавистных, бесхарактерный, измученный комплексами человек, и переписка увяла. Я её за многая уважаю, люблю две её мемуарные книги. Стихи и проза дрянь, по-моему. Но человек она совершенно рациональный, жестокий, холодный, способный выучить шведский язык перед туристической поездкой в Швецию, но также способный и оставить больного мужа, который уже ничего не мог ей дать. Короче, Я и сам готов ей позвонить, и знаю людей, с которыми она теснее дружит, но я категорически не верю, что это возымеет действие. Она скажет: "Мне 90 лет, и я хочу, чтобы меня читала вся Россия". Взывать к каким бы то ни было нерациональным моментам бессмысленно, поверь мне. Э, поэтому по этому поводу Здесь есть примечание, отсылающее нас в конец письма. Примечание за номером 3. Читаю его. Звезда по договорённости с Ниной Николавной Бербервой, даты жизни 1901-1993, писательницы в 1922 году эмигрировавшей, жившей в США. собиралась печатать её книгу Железная женщина. Неожиданно оказалось, что она уже набирается в журнале Дружба народов. Я просил Сергея Довлатова выяснить у Бербервой, в чём тут дело. Далее по текст. Кстати, не стоит на неё так уж сильно обижаться. Дело в том, что «Механизмы передачи рукописей в союз еще только налаживаются, что-то где-то циркулирует, кто-то что-то хочет напечатать, но четкой обратной связи нет. Я, например, более или менее четко знаю, что происходит лишь благодаря тебе. Еще мои книжки брала юна Морец, но же в случае с нею я при всей любви и симпатии к ней умер. Очень неясно представляю, что там делается. Кстати, она собиралась тебе звонить и совещаться. Я, пардон, дал ей твой телефон. По этому поводу также существует примечание, отсылающее нас в конец письма. Что я и делаю. Юна Петровна Морец родилась в 1938 году. Поэт. Далее по тексту. Переходим к филиалу. Спасибо тебе за готовность предварить моё сочинение вводной заметкой, как говорится, сочту за честь. Я считаю, что такая заметка с биографическими сведениями уместна. Ибо печататься я начинаю с опозданием, информация обо мне маловата. Значит так, первое. По-русски у меня вышли на западе следующие книги: Невидимая книга, а не удачные попытки издать книгу на родине. Кем проミス. Журналистские будни в Эстонии. Зона записки надзирателя. Соло на Андервуде. Записные книжки. Марш одиноких. Сборник статей об эмиграции, печатавшихся в газете Новый американец. Наши. История семьи. Заповедник. Сам знаешь. Ремесло часть первая. Невидимая книга, часть вторая Невидимая газета, история двух попыток издать на родине книгу и создать в Америке приличную эмигрантскую газету. Где марш энтузиастов совместно с Бахчая с Бахчаняном и Саголовским. Рассказы, картинки и стихи экцентрического направления. Иностранка, история женщины в эмиграции, чемодан. Знаешь представление, знаешь не только Бродский, русская культура в портретах и анекдотах мои там подписи к фотографиям. Финал отдельной книгой здесь не выходил, но должен выйти осенью. Это всё. В этом абзаце есть две ссылки на раздел примечаний, пятая и шестая. Э, прочтём их. Обратимся в раздел примечаний в конце письма. Вагрич, Акопович Бахчанян родился в 1937 году, художник, шативик, с 1974 года в эмиграции. А Науми Соголовском, смотря в публикации писем к нему Сергея Довлатова в настоящем издании, от себя добавил, что мы уже их озвучивали. Я их уже прочёл. Далее книга вышла уже после смерти Сергея Довлатова. Сергей Довлатов филиал Нью-Йорк. слова ворда 1990 год. Это по поводу, что филиал выйдет отдельной книгой. Далее по тексту. По-английски у меня вышли второе пишет Довлатов, о чём он считает необходимо поставить в известность Арева. По-английски у меня вышли, невидимая книга Ардис Компромисс Альфред Кноп Кноп. Зона Кноп же наши издательства Wydenfield and Nicholson. У меня есть контракты ещё на две книги. Чемодан уже переведён для Wydenfield'а, и Иностранка переводится для него же. Кроме того, у меня выходили книги в Англии, Швеции, Финляндии и Дании, да ещё в Израиле. Да, ещё в Израиле. В этом разделе есть одна ссылка на раздел примечания, обратимся. к нему. В разделе примечаний читаем следующее: выходные данные перечисленных книг Сергея Давлатова, Сергея Давлатова, опубликованных в США. Далее идёт перечень книг, которые я просто не имею права озвучивать, поскольку все эти данные написаны по-английски, которые я никогда не воспроизведу. Правильно. А поэтому, я думаю, для нашего случая этот перечень не обязателен, и мы его опускаем. Просто, чтобы слушатель знал, что речь идет о выходных данных перечисленных книг Сергея Довлатова, опубликованных в США. О, в этом примечании. Далее по тексту. Третье, пишет Довлатов, главные мои достижения, как я тебе уже писал, это то, что я постоянный автор книги. «Нью-Йоркера», «Десять рассказов», ну и вообще печатался в лучших изданиях. «Грэнд-стрит», «Партизан», «Ревю» и так далее. Можешь для юмора добавить, что я печатался в самом гипертиражном издании на свете в американской телепрограмме. Далее, это я от себя... Добавил далее. Четвертое, пишет Довлатов. «Биографические сведения обо мне более или менее верно изложены в справочнике Вольфганга Казака. Прилагаю. И в одной из энциклопедий за подписью Лосева прилагаю. Разумеется, ни о каких преследованиях не пиши. Это здешняя манера. Остальное вроде бы соответствует». В этом четвертом разделе также есть ссылка на раздел, посылающая нас в раздел примечаний. Озвучиваю это примечание по поводу Вольфганга Казака. Вольфганг Казак. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года Лондона до 1988. Далее выходные данные этого словаря. Ну я осмирюсь по-русски, поскольку не даны по-английски, про честь только что э издан он в 1980 издательство существует с 1981 года. А, а издан он в Лондоне в 1988, что я уже говорил. Далее по тексту. яте пишет Давлатов. Рецензии на мои книжки по-английски и по-русски было неисчислимое количество, посылаю тебе на выбор штук пять. Шестое из американцев, как-то отзывавшихся обо мне, самые знаменитые Вонный Гуд прилагаю. Джозеф Хейлер after Уловки 22, он здесь более знаменит, чем Вонный Гуд, прилагаю. Джерзи Касинский, его в Союзе не знают, кажется, но он автор нескольких бестселлеров: "плейбой" и "суперзвезда", прилагаю. Ирвинг Хаус, старый либерал, дружок Набокова и Эдмунда Уилсона, предлагаю. После этого стоит значок цифра 9. Пояснение в конце письма. Курт фон Игут родился в 1922 году. писатель, с ним Сергей Довлатов был знаком лично. Джерром Касинский. Даты жизни 1933-1991, Ирвинг Хау. Даты жизни 1920-1993, историк английской американской литературы и фисиист Эдмун Уилсон. Даты жизни 1895-1972, критик, литературовед, прозаик, драматург. Далее по тексту. Далатов ставит 7, седьмой пункт перечня из того, что он посылал Ареву в письме. он пишет в седьмом пункте из более или менее уважаемых русских на западе обо мне писали что-то Владимив, Некрасов, Изе Серман и множество других людей, но эти трое более чётко и лестно, чем другие. Всё это довольно объёмистые статьи, переслать их в Марокко. Ты лучше напишешь, ты лучше напишешь в 100 раз. По поводу Сермана и вообще перечня Владимов-Некрасов-Серман. Георгий Николаевич Владимов родился в 1931 году, прозаик с 1983 года в эмиграции. Виктор Платонович Некрасов, даты жизни 1911-1987, прозаик с 1974 года в эмиграции. Илья Захарович Серман, родился в 1913 году, историк русской литературы XVIII века, с 1976 года в эмиграции. Далее по тексту. Пункт 8 пишет Довлатов. Да, ещё я лауреат премии американского Пен-клуба за лучший рассказ в 86 -го года. По этому поводу тоже можно кエスト про честь в примечании от премии Сергеда Влатов отказался предпочтя ей публикации в Нью-Йорке и издания по-английски книги наши. По условиям конкурса премия присуждалась неопубликованной вещи. Неопубликованной выделено курсивом. Далее по тексту. 9 пишет Довлатов. И с того, что я считаю существенным относительно себя (в скобках стиль), послезатиный знак. И что подчёркиваю во многих интервью, заметь, пожалуйста, следующее. Я считаю себя не писателем, а рассказчиком. Это большая разница. Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик говорит о том, как должны жить люди, а писатель о том, ради чего живут люди. Так вот, я рассказчик, который хотел бы стать и писателем. Поверь, это без всякого кокетства. Ну, с этим вроде бы все. Да, да. Говорят, в мартовской иностранной литературе помещены данные обо мне, может, заглянешь и в них. Дальше с заповедником поступи как сочтёшь нужным. Должен сказать, всякий раз, когда я узнаю о чьих-то обидах, это страшно удивляюсь. Мне кажется, я всех так наглядно люблю. С другой стороны, когда обо мне пишут всякую хреновину, Я недоволен. Каков человек? И здесь есть примечание, разъяснение. В персонажах заповедника читаем мы в примечаниях к письму, при желании можно узнать реальные прототипы. Вопрос о них в случае Сергея Довлатова очень непростой. Отдельные черты своих знакомых, их характерные реплики Автор передает в прозе так ярко и точно, что и весь облик героя в целом кажется списанным с натуры. Далее по тексту. Что касается благотворительности, то ты меня как-то не так понял. Ни о какой благотворительности речь не шла, слово-то какое. Просто я... Считаю нормальным разделить совершенно ненужные и недоступные мне деньги в какой-то пропорции между моей бывшей семьёй и группой моих пьющих друзей. А как ты прикажешь ещё этими неясными будущими деньками распорядиться? Упаси тебя Бог от мысли, что я хотел поставить в кавычках пишет Давратов слово поставить тебе в ответ на твои литературные усилия. Зарубин мне ни одной открытки не прислал, никогда ни одного моего сочинения не прочёл. Письмо мне отдал Гешу Трифонову для Невы, а я всё равно имею его в виду. И буду рад, если вы там хоть нёте вспоминанием моего имени и прочее. Проехали, как говорится. Жлобство не будет. Меется и здесь значок. оцеляющий нас в конец письма за соответствующими разъяснениями. На по этому поводу написано: "Смотри примечание 1 первое к письму пятому. Для публикации выделено курсивом. Валерий Грубин никаких писем Трифонову не давал", так написано в примечании. Далее по тексту Довлатовского письма. «Рассказ в континенте говно, ты прав». Тут надо сразу заглядывать в примечание. «Рассказ встретились, поговорили, континент номер 58-й, указывается в примечании к данному письму, 1988 год. В письме к Сергею Довлатову я сделал несколько замечаний по поводу этого рассказа. Реакция на них весьма характерна. По крайней мере, в разговорах Сергей Довлатов демонстрировал склонность скорее занизить, чем завысить оценку своих сочинений. Далее по тексту. Это я прошлым летом написал, друг, пять рассказов Все напечатал, поторопился, и все оказались дрянь, все пять. С другой стороны, я сейчас готовлю очередное издание записных книжек. Первый комплект назывался «Соло на Эндервуде», второй будет называться «Соло на IBM», или «IBM», то есть уже об Америке. «ABM». Да, прости за сумбур, к моим достижениям, слово «достижениям», Ладов пишет в кавычках. Можешь добавить, что первые мои рассказы и книжки рекомендовал американским редакциям и издательствам Бродский. Это правда. Андрей, дорогой, уже ночь. Слог мой ужасен, прости. Да, вот что забыл. Донат передал Лене платье от Ани. И сначала мы отнеслись к Лене. к большому, тяжёлому, советскому пакету с американским скептицизмом, но потом Лена надела это платье и выяснила, что оно на ней как-то шикарно сидит и вообще производит эффект короче. Лена очень довольна, смущена и благодарит. Ну, пока что закругляюсь. Ане и Маше привет. Ждём тебя в октябре. По документом ты в 9:00 в пятницу 27 октября будешь говорить о культурной жизни царского села. Всех обнимаю. Послал вам неделю 3 назад ничтожную посылку символическую. Ваш С. Довлатов. Письмо седьмое. от 13 мая на 1989 года. Дорогой Андрюша, ты спрашиваешь, почему не откликаются Вайли и Геннис? Они говорят, мы с энтузиазмом откликнулись и послали Арьеву книжку. Надеюсь, ты все это получишь. В примечании, в примечании читаем. Петр Вайли, Александр Геннис. «60-й мир советского человека». арге с 1988 год. Далее по тексту. У меня вышло очередное сочинение по английски. Наши цензии пока хорошие. Посылайте себе две копии, во-первых, из хвостовства, поскольку личка моя опушшая попала на обложку с самого авторитетного на западе литературного органа Book Review. Не смотри, что рядом Таня Толстая, она в другой категории. представительница великой державы. А я ничтожный эмигрант, кроме того, она женщина, а к женщинам и к неграм здесь особо нежные отношения, и к тому же её все принимают за вдову Льва Толстого, а меня в лучшем случае могут принять лишь за моего брата Борю. Тем не менее, в тексте отмечено не значком, а цитатующим примечанием, а звёздочкой, в которой по поводу которой у Сергея Давлатова находим разъяснение в конце письма. А во-вторых, в скобках я как-то отвлёкся и ушёл в сторону, как материал для твоей обо мне заметки, кое я меня заранее радует. С. Далее по тексту. Что делается с советской литературой? У нас тут прогремел некий М. Веллер из Сталина, бывший ленинградец, я купил его книгу, начал читать и на первых трех страницах обнаружил. Он пах духами, вместо пахнул. Продляет, вместо продлевает. Трубка, коя в лавке, стоит 30 рублей и так далее. Вместо коя, а еще лучше, которая, снизошел со своего олимпа вместо паха. не зашёл до что это значит куда ты смотришь я тебя обнимаю и за всё благодарю ане сердечный привет ваш С давлатов по этому поводу по, по поводу последнего абзаца письма читаем примечание Михаил Иосифович Виллер родился в 1948 году прозаик жив в Испании примеры взяты из рассказа Гуру открывая ещё книгу Виллера «Разбиватель-сердец» Сталина до 1988. Автор утверждает, что книга была им послана СД, Сергею Довлатову, то и тот ее вовсе не покупал. Форма «коя» в русском языке допустима, хотя в современной речи звучит несколько анахронистически. Старомодные обороты Сергей Довлатов использовал сугубо в ироническом контексте. В том числе тут же употребленная словечка «Коя», к которому в письмах обращался еще несколько раз. Вообще всяческая старомодность была для Сергея Довлатова едва ли не синонимом претенциозности и вычурности. Все, по этому поводу больше никаких примечаний нет. Переходим к следующему письму. Сергея Давлатова под номером 8. Датирована она 19 июля 1989 года. Я не имею права этого делать, но не могу удержаться, потому что чуть ли не слёзы наворачиваются на глазах. Когда-то я имел возможность, готовясь к своей работе, э, поднимать старые газеты довоенные. И вот я листал газеты за 41 год. Приближался к 22 июня 41 года, и на душе становилось всё тревожнее, поскольку я уже знал, что произойдёт 22 июня, а газет, которые печатались до этого числа, ещё, так сказать, ни о чём не знали, что будет начало войны. Вот я сейчас читаю эти письма, приближаясь к трагической дате, когда не стало Сергея Довлатова, и становится жутко от такой бессмысленной ранней смерти такого прекрасного писателя. И, по-моему, человек. Далее по тексту. 19 июля 1989 года. Андрюша, дорогой, здравствуй. Только вчера, приехав с дачи, получил твое письмо. Спасибо. Отвечаю быстро и коротко, потому что из-за дачи и долгих поездок туда и обратно совершенно лишился времени. Все твои сокращения и поправки с энтузиазмом принимаю, тем более, что их почти нет. Твоё предупреждение к филиалу отличное, и главное, там не блеск и не ум, а понимание, что встречается гораздо реже, чем ум и блеск. Спасибо, спасибо. По поводу филиала читаем в примечании к этому письму. Андрей Арьев. Театрализованный реализм. Вступительная заметка к публикации филиала Звезда 1989, номер 10. Её текст был послан Сергею Давлатову до публикации. Далее по тексту. Что касается твоих писаний, то не будь жопой. Рейн давно внял моим призывам и успешно действует. По поводу Рейна читаем воспоминания Евгения Рейна о Сергее Давлатове. Это мы читаем примечание к письму, смотри в настоящем издании. Далее по тексту и так. За перепечатки из отечественной прессы здешние газеты не платят. Не будем сейчас обсуждать, справедливо ли это, по-моему, абсолютно несправедливо, но факт, что не платят. Не ленись, сяди и напиши три заметки по 3-4-5 страниц на такие, скажем, темы: три встречи с Вениамином Ковериным, история одного послесловия и так далее. Дальше. У постели Веры Пановой спор о Постернаки. И еще, скажем, «Блеск и нищета Пушкинского заповедника» и прочее. Извини за пошлые названия, это я просто навожу тебя на мысль. Стоит значок, отсылающий в конец письма за разъяснениями. Вера Федоровна Панова, даты жизни 1905-1973, прозаик-драматург. Мы с Сергеем Давлатовым, пешетарьев в начале 1970-х проводили у неё много времени, исполняя платные обязанности чего-то среднего между жду жду читцами, декламаторами и литературными секретарями. Далее по тексту. Андрюша, помни, что на такую заметку ты потратишь максимум 3 часа. А платят здесь 100 рублей за страницу. Реально это выходит именно так. Садись и пиши. Свой месячный оклад ты легко заработаешь за 3 часа. Парамону все передал. Вайли Геннис тебя благодарят и приветствуют. В добывании билетов прояви максимальную энергию. Что же тут поделаешь? Скооперируйся с Суфляндом. У него, по слухам... Деловитая жена. Ждём вас всех, а тебя особенно будь здоров. Всем привет. Твой Сергей. Э, по поводу Уфленда. Примечание следующее к письму, указано. Считаем примечание: воспоминания Владимира Уфленда о Сергее Давлатове и э Сергея Давлатова о нём. Рыжий смотри в настоящем здании. Далее следует письмо девятое от 9 декабря 1989 года. Начинается оно так: N.Y. E, ну я это точка NY. -e, точка. Я это понимаю как Нью-Йорк. Дорогой Андрей, посылаю тебе Стамбул. По поводу Стамбула сразу поясняем эссе его с вобродского путешествия в Стамбул речь идёт о нём далее по тексту ещё не ясно кто его тебе доставит уфленд или азадовский муж ну, сразу будем и пояснять константин маркович азадовский родился в 1941 году литературовед переводчик далее по тексту Во всех случаях дай знать, что получил, а если нет, то можно продублировать. Твой доклад был немедленно отправлен Лёше и Гидюлину. Газету и фотографии Берберовой переслал. Также отправил неясное письмо по указанному на конверте адресу. Вот в этих нескольких фразах стоит две цифры, которые обозначают наличие примечаний в конце письма. Читаем их. Сергей Владимирович Дюдюрин, родился в 1950 году, историк, журналист, с 1981 года в эмиграции, в 1989 сотрудник парижской газеты Русская мысль в, в литературном приложении номер 9 1990 год, номер 3822 и 1822 газете напечатан сокращенный вариант моего доклада на конференции в Дартмуте «Царское село в русской поэтической традиции и царско-сельская ода Ахматовой». Что касается примечания по поводу, что Берберовой переслал фотографии и газету в «Ленинградской правде», В 1989 г. 28 сентября помещён рассказ Н.Н. Берберовой о судьбе Тургеневской библиотеки в Париже с моей вступительной заметкой и фотографией вечера Берберовой в Ленинградском доме писателя, где она выступала. Далее по тексту. За мной книги от Вероники, которые прости, всё ещё лежат у неё в конторе. И двухтумник о Сталине, который лежит у меня на столе. В двух фразах также даны два значка, отсылающие за разъяснением нас в конец письма. Вероника Валентиновна Штейн, иммигрантская общественная деятельница, представительница американской страны. правительственные организации, занимающиеся распространением книг. А двухтомник Сталина это Лефтруцкий, Сталин Нью-Йорк 1985. Далее по тексту. Всё это будет тебе переправлено, но на американскую почту я всё ещё не очень полагаюсь, а в Сучит за товариному советскому гостю двухкилограммовый пакет, как ты догадываешься, нелегко. Жду человека, которому я скажу, я окажу столь значительную услугу, что и его смогу попросить ободолжении. Сообщаю тебе, что ты, будучи жопой, забыл у нас в стеном шкафу свои брюки. С первой же нечтожной посылкой, которую мы для вас с варганем ты их получишь, обещаю их не надевать. Кость, Костя А в скобках Азадовский указывает тариф. Передал Лине от Ани дивные украшения. С одной стороны, огромное спасибо, всё очень-очень нравится, Елена всё это задумчиво перебирает, но с другой стороны, кончайте, друзья, с этими делами. Всё это дорого и потому серьёзно нас травмирует. по кости крошечный пакетик для вас что-то будет сунуто и уфленду, может быть, вместе с стамбулом и этим письмеццом посылаю Андрюше вырезку из NY Times ну как я понимаю из Нью-Йоркской Times из кое следует, что наши попали в список лучших книг года Андрюшу часто вспоминают на станции, говорят, что он самый нормальный гость из Союза, и особенно все поражены тем, что он купил за доллар и бутылку виски. Это действительно единственный случай. Ну, пока все. Обнимаю вас. Лена что-то предпринимает по просьбе Галазамицкого. Во всяком случае, я слышу телефонные переговоры на эту тему. Над фамилией Глазомицкий стоит значок. В примечании к письму читаем. Михаил Осипович Глазомицкий. Даты жизни 1939-1995. Наш ленинградский приятель. Директор музея истории хлебопечения. Далее по тексту. Во всяком случае, я слышу телефонные переговоры на эту тему, пишет Довлатов и подписывается. Ваш С. Довлатов. Приходим к письму 10-му от 27 декабря 1989 года. Дорогой Андрюша, Гриша передал мне твою записку и Анины подарки, поскольку буквально на третьем слове стоит значок, отсылающий в отдел примечаний. Я зачитываю это первое примечание по поводу Гриши Григорий Давидович Поляк родился в 1943 году, редактор, издатель с 1973 года в эмиграции, редактор и издатель издательства Серебряный век в Нью-Йорке. Далее по тексту. Мне кажется, это зашло слишком далеко. Аня покупает дорогие вещи и создается довольно большая неловкость. Уже и мама говорит, ах, как неудобно. Как бы мы не радовались всем этим чудным украшениям, неловкость пересиливает. Попроси Аню остановиться. Сердечно благодарим и на этом конец. Объясни Ане, что у тебя были, есть и будут всяческие возможности, оказать мне неоценимые услуги, а значит, и Лене. Ваша дочка Маша оказалась милой, и привлекательной. Вы как-то осторожно о ней говорили, и я уже подумал, вдруг не удачный ребёнок, прелестная девушка, похожая в основном на Аню. Спасибо за Васильевский остров, но вообще-то на всякий случай знай, что куда-нибудь и как можно скорее перестраивать рассказы не следует. Предложений довольно много, в том числе и от Коротича. В этом небольшом абзаце стоит два примечания: по поводу Новосильевским островом стоит значок и по поводу Коротича стоит значок. В примечании можем прочесть: в эрманахе Васильевский остров Ленинграда на 1990-й напечатаны рассказы Сергея Довлатова из сборника Чемодан. Виталий Алексеевич Коротич родился в 1936 году. Русско-украинский писатель, журналист. В 1989 году главный редактор журнала «Огонек». Далее по тексту. «Для звезды все самое лучшее и в первую очередь. Юна, в скобках морец, поясняет Алиф, об этом знает. А в остальном... На твое усмотрение, либо люди хорошие, либо размах и тираж. Болгары ко мне ещё не обращались, зато обратились с точно таким же предложением поляки. К тому же я вышел по-японски. Э, здесь стоит значок над словом не обращались. Отсылающий в отдел примечаний. Читаю это примечание. Болгарские переводчики просили адрес Сергея Довлатова для заключения с ним договора на перевод его прозы. Далее по тексту. «Писал ли я тебе, что наши по-английски угодили в список лучших книг года? Копию прилагаю. Уфлянд и Азадовский вскоре, раньше чем дойдет это письмо, Передадут вам крошечные пакетики. Уфланд также вроде бы согласился взять Флоренского, как наиболее срочную для тебя книгу. Он же передаст тебе столбу. Речь идёт о книге Священник Павел Флоренский. Собрание сочинений, том 4. Париж, 1989. Далее по тексту. И если бы ты знал, как трудно сучить что-либо затоваренным советским гостям, даже если оказываешь человеку услуги, возишь его туда-сюда, а потом просишь передать кому-то вторую ручку, физиономия сразу вытягивается. Штаны и двухтомник остальные вышлю при первой же возможности. Кстати, мне звонил находящийся здесь В. В скобках многоточия. Ха, в скобках многоточия, вопросительный знак. Уверял меня, что мы знакомы, не хочется тратить на него время, но если придется, то взамен я попрошу его передать тебе штаны из Сталина. Ты говоришь, передать все это через Дедюлина, а он, между прочим, как выяснилось, широко слывет здесь очень занятым, рассеянным, и вполне неаккуратным человеком. Все поручения твои я сразу выполнил. Берберова, Лосев, Дедюлин. Какое-то неясное письмо. Денег Дедюлин еще не прислал, но я уверен, что пришлет. Так что не беспокойся. Тебя до сих пор вспоминают на радио, как рекордсмена, купившего на валюту большую бутылку виски. Ни один человек твоего подвига не повторил, многие при этом норовят купить, э, многие при этом норовят курить Юрины сигареты, чем дико его раздражают. Над Юриным, над именем Юра стоит примечание. Значок отцачей в раздел примечания. Юрий Львович Гендлер родился в 1936 году, юрист, журналист. 1973 года в эмиграции. Вот в 1989 году заведующий русской службой Нью-Йоркского отделения «Радио Свобода». Далее по тексту. Про Генриха Штейнберга Юра сказал, не может он быть доктором наук, раз у него нет сигарет. По поводу Штейнберга можно прочесть. Генрих Семенович Штейнберг родился в 1934 году вулканолог. Далее по тексту. Всем твои приветы передал, и все передавали приветы тебе. Лена собирается послать Анне какие-то бумажки через Азадовского. Ну, кажется, все. Обнимаю вас, Эс Довлатов, по скриптум. У мамы бережно хранятся для тебя, Валерия и Бори, шестьсот поцелуев. Алеша Сергеенко не проявлялся. С. С. Теперь обратимся в раздел примечаний, поскольку в двух фразах по скриптуму стоят значки, отсылающие в этот раздел. по поводу 600 поцелуев 600 долларов частично мой гонорар, полученный Сергеем Давлатовым, частично деньги, предназначенные Валерию Грубину и Борису Давлатову. По поводу Сергеенко, мой родственник, ездивший в США Далее следует письмо номер 11, 11-е письмо от 19 апреля 1990 года. Андрюша, дорогой мой, я уже не знаю, что написала Лена Ане, кажется, что-то нервное, судя по Аниному ответному письму, но умоляю тебя, попытайся вообразить наши обстоятельства. Ежедневно раздаётся от 3 до 10 телефонных звонков. Едут уже не друзья друзей, даже не приятели приятелей, а малознакомые малознакомых. И разве вы среди них попадаются не слишком часто? А у нас вечно прихворовывающая мамуля, ребёнок, собака, главное работа в совершенно незнакомом вам режиме, поверь мне. Как только я завязываюсь с пьянством, начинается тягостный труд, и это, конечно, не делает нам чести, но и иначе мы протянем ноги. Соснора жил у нас когда-то недели две, которые мне, естественно, показались вечностью, ибо это была невыносимая смесь трогательности, хитрости, обояния, глухоты и энтузиазма. Ты мягко пишешь, ему можно что-то черкнуть на бумаге. Это так, когда видишься раз в месяц в рюмошной. А я исписал с ним семь стостраничных блокнотов. По поводу Сосноры можем прочесть в примечании следующее. Воспоминания Виктора Сосноры о Сергея Довлатове смотри в настоящем издании. Далее по тексту. Я бы ничего этого не стал писать, если бы не был уверен, что никакие мои жалобы ты никогда и ни при каких обстоятельствах не примешь на свой счёт. К друзьям это всё не имеет никакого отношения, и дни, проведённые здесь с тобой, мы вспоминаем очень часто и надеемся снова вас с вами увидеть, и это будет только радость. Но друзей у меня не так много. раздражительность увеличивается с каждым запоем. А главное, я всё же на четырёх работах: литература, радио, семья и алкоголизм. Не говоря о том, о чём ты сейчас подумал. В скобках многоточие. Петя и Саша, я твои наставления переедал. Если получил или получишь какие-то деньги из Васильевского острова, то в ковках многоточие Пойдите с Аней, Борей и Валерием в кооперативный ресторан на Фонтанке. Я понимаю, что это с моей стороны звучит несколько побарски, но с другой стороны, этого-то я и добиваюсь. О смерти Бакинского я узнал сразу, позвонил Вадим и уже говорил о нём по радио. Он действительно хорошо ко мне относился, я успел сердечным образом поблагодарить его за это. Вадика на похороны не пустили ни дела, я думаю, об бедность. Я просто не представляю себе, на что он живёт. В связи с этим абзацем в примечании есть два пояснения, которые я сейчас зачитаю. Виктор Семёнович Бакинский, даты жизни 1907-1990, писатель, литературовед, умер 7 марта в Ленинграде. Вадим Нечаев, настоящее имя Вадим Викторович Бакинский, родился в 1937 году. в 1937 прозаик, журналист, коллекционер живописи сын В. С. Бакинского с 1978 -го года в эмиграции дали по тексту На метр не сердись, мы с ним переписываемся, и он тоже выражает мне своё расположение, что с годами начинаешь ценить По поводу Меттера в примечании читаем следующее. Израиль Моисеевич Меттер родился в 1909 году. Прозаик. Смотри письмо к нему Сергея Добратова в журнале «Юность» за 1993 год, номер пятый. И в Альманахе Петрополь, Санкт-Петербург за 1994 год, номер пятый. Далее по тексту. В ответ на твои всегда удачные каламбуры сообщаю, что у меня есть рассказ, в котором герои-охранники поют песню в бананово-лимонном Сыктывкаре. Примечание по этому поводу читаем. Переиначенное начало известной песни Александра Вертинского в бананово-лимонном Сингапуре входят в записные книжки Сергея Довлатова. Далее по тексту. У меня вышла книжка Наши в Германии, а в мае выходит Чемодан по-английски. Примечание э уточнение, где именно э это вышла, значит, немецкая книжка Сергей Давлатов Die Unzeren in Russischer Familie семейный альбом С Фишер 1990 год Сергей Довлатов Это, ну, второе издание. Короче, немецкая свои способности я тоже переоценил, стремительно прочесть не удалось, но из того, что я прочел, вы поняли, что в Германии книжка вышла в 1990 году, а вторая книжка вышла Также в 1990 году, но здесь дали текст английский, который я вообще не решаю считать, но по-русски можно прочесть следующее. Это издание по поводу и одного, и второго, наверное, немецкого и английского, вышло позже, через месяц после смерти Сергея Довлатова. Или, возможно, по поводу английского издания. Это указание. Далее по тексту. Юнов в скобках Морец делает примечание, арив пишет, что две книжки будут в Москве, одна в Московском рабочем, а другая в каком-то пике. В примечании к этому письму можно прочесть Сергея Давлатов, чемодан, Москва, Московский рабочий 1991, Сергей Давлатов, жена, компромисс, заповедник, Москва, пик от 1991. Далее по тексту. После чемодана я пишу нечто про еду. Сочинил уже 3 главы. Чемодан это одежда, дальше будет еда, а потом возьмусь за женщин, чтобы таким образом охватить весь круг бездуховности. Лена купила новую полиграфию в долг, конечно. Когда мы с ней заговариваем о наших экономических делах, то оба начинаем мелко хихикать. Понимаю тебя, дорогой. Никогда не сердись на меня. Теперь уж поздно. Мы тебя вспоминаем и любим. Аню, соответственно, дочке поклон. Твой друг С. Давлатов. Шму 12 от 20 апреля 1990 года. Андрюша, дорогой. Получился интервалом в сутки два твоих письма, да ещё и постскриптум к Звягину. По поводу Звягина есть пояснение в конце письма Евгения Аронович Звягин. Он родился в 1944 году, прозаик, далее по тексту. На первое письмо сразу же ответил, второе отдал Грише. Поляку пишет в качестве пояснения Ариф. для наведения справок. Гриша несколько медлителен, но других учёных, коим что-то говорит имя Ховина, в эмиграции нет. По поводу Ховина можем прочесть примечание Виктор Романович Ховин. Даты жизни 1891-1943. Издатель, критик середины 1920-х в эмиграции. Далее по тексту. Гриша поклялся вернуть мне бумаги в субботу, сразу же их тебе отошлю. Звягину привет. Вероятно, ты уже получил моё письмо с объяснениями насчёт сосноры, не буду повторяться, надеюсь, все шероховатости позади. Саше и Пете всё передал. Ты пишешь Шлите доверенности, однако я помню, ты говорил, что на твое имя доверенности посылать не стоит. Посылаю на имя Грубина. Увы, не помню, выслал ли я доверенность на что-то из Васильевского острова. Если я ничего не путаю, на всякий случай прилагаю и этот документ на имя того же Грубина. Мне кажется, из них двоих, Валерия и Боря, Грубин более подотчетен». «Вообще я хотел бы посвятить тебя в свою экономическую программу. Юна, Арьев, в скобках пишет, Морец, пишет, что в течение 90-го и 91-го годов я получу в Москве чуть ли не 45 тысяч рублей. Если даже это гипербола, то все равно там какие-то ощутимые деньги». апрель, огонёк, два сборник, какой-то альманах, даже вроде бы два. В общем, как бы втянуть тебя во все эти дела. Боре не годится, поскольку один раз он уже надул Валерия, вроде бы. Да и грубин при всей его честности может забыться, исчезнуть или что-то напутать в скобках многоточие. Понял ли ты всё то, что я сам понимаю едва? Вот тут остановимся, поскольку стоит значок, отсылающий за разъяснениями в конец письма. Скрытая цитата из стихотворения Георгия Иванова «Что-то сбудется, что-то не сбудется». Далее по тексту. Посылаю тебе вырезку из русской мысли в пояснении книги. В конце письма читаем «Смотри примечание 3» к письму 9. Далее по тексту. «Мою фамилию во вводке отметил желтым не я, а все тот же невозвращенец Дедюлин оказал мне честь». В пояснении читаем «Сергей Дедюлин невозвращенцем не является». Наоборот, в 1981 году он был практически выслан из СССР. Далее по тексту. Ну пока всё. Ани и Щири, привет и сдержанные объятия, сдержанные, поскольку я старик и парх. Эс Давлатов. Приятели Сергея Довлатова. Игорь Смирнов. Творчество до творчества. Пишущие воспоминания, собственник без имущества, владелец того, что не принадлежит никому прошлого. Мемористу, как бы ни были Благи его намерения, нельзя доверять, по меньшей мере, вполне. Ему хочется распоряжаться растраченным капиталом, словно звонкой и хрустящей наличностью. Но упрекать его за это имело бы смысл только в том случае, если признать, что факт ценнее текста, что созерцание выше воображения, что у жизни есть преимущество перед творчеством. Поколение, о котором пойдет речь, судило как раз иначе. Может быть, поэтому оно начало хворать и редеть до срока, растранжирив обесцененную им жизнь с той же методичностью, с которой люди восьмидесятых, пришедшие ему на смену, поглощают здоровую пищу, борются с курением и пользуются презервативами, продлевая, впрочем, не столько бытие, сколько старостью. его угасания. Далее следует фраза, похоже, по-английски. Я прочту сразу её перевод, данный автором письма в сноске. Мы были запойными читателями и попадали в зависимость от того, что читали. Далее идёт русский текст. Я бы не стал спорить с этим обобщением. Если бы за мы, подразумевающим самозабвенных читателей, не стояла я, лучшего из поэтов нашего возраста, читали и впрямь за поем. Но не ради чтения самого по себе, для того, чтобы приобщиться к писательству, пусть не имея своей темы и собственного приема. Я помню одно из первых стихотворений Бродского. Оно о стихах до стихов. О любви до её начала. Автор простит мне эту публикацию. Я очень часто несу чепуху. Пишу плакие стихи. Ношу пальто на рыбьем меху, холодные сапоги. Теряю друзей, наживаю врагов. лочу за газы, за свет. А кроме того, ищу любовь, которой всё нет и нет. То, что нам досталось в наследство от сталинской эпохи, был авторитет литературы. Никогда прежде до тоталитаризма литература не подымалась на ту высоту, на которую её возвели прими, носившие имя вождя. Дары и гонорары, делавшие писателей едва ли не самыми зажиточными людьми в стране. Идеологические кампании, ставившие то одно, то другое произведение, вне зависимости от того, чернилось ли оно или превозносилось в центр внимания всей страны. Культ Сталина кончился, мы обеспечивали непрерывность истории, исповедуя культ литературы. Давлатов вместе с двумя-тремя друзьями сидел на университетской скамейке, мимо которой шла вверх по лестнице толпа и хохотал без видимой причин. Выяснилось, что шла игра. выигрывал тот, кто первым выхватывал из проходивших мимо странного человека, почёсывающегося, подпрыгивающего, бормочущего себе под нос, закатывающего глаза, словом совершенно не замечающего, что за ним наблюдают. Литература надвинулась на меня в той осязательности, которая не нуждалась в том, чтобы быть закреплённой словом. Мы отстранение учили не пошковскому. Поступок ценился тогда, когда он поддавался на велелистическому пересказу, развлекающему слушателей. Когда невеста убегала сразу после многолюдной свадьбы к другому, когда путь из университета вёл в лагерную охрану, расписывали масляными красками заднюю стенку шкафа, за которым спали, инсценировали Давлатов стрелял из двустволки в потолок, чтобы вернуть ушедшую женщину к мёмимо трупу самоубийцы. Чем была бы литература, если бы её не оправдовали страдания писателя? В разыгранном самоубийстве проглядывало то в самом делешное жертвование собой, без которого художественное слово было бы простой ложью. складывалась этика, которую можно было бы назвать новой, если бы этика не была тем, что не допускает никакой навязны. Разрешалось всё, что было творчеством. Довлатов придумал для нашего поведения термин подонкизм. Или подонкизм? это я от себя добавил или пока не уверен в правильности ударения далее по тексту за о литературной жизнью последовала жизнь в литературе но это другая тема страшно доводить воспоминания до конца но в этом и состоит сущность страха в исчерпаемости памяти Виктор Кривулин поэзия и анекдот Сноска отсутствует, но по поводу Виктора Кривулина в конце страницы можно прочесть. Виктор Борисович Кривулин родился в 1944 году, поэт, эссеист, критик. Автор книг Стихи, том 1 и 2, Париж, 1988, Обращение Ленинграда 1990, Концерт по заявкам Санкт-Петербурга 1993 и другие живёт в Санкт-Петербурге. Я должен несколько вернуться назад, поскольку не обратил внимания на то, что напечатано э в конце страницы э по поводу Игоря Смирнова, поскольку сносок нет. Думаю, уважаемый слушатель меня это простит. Мы только что заслушали его статью Творчество до да творчества. Игорь Павлович Смирнов родился в 1941 году, литературовед с 1963 по 1979 год работал в Пушкинском доме. С 1982 года профессор университета в Констанце, Германия. Автор книг Художественный смысл и эволюция поэтических систем, Москва, 1977, На пути к теории литературы, Амстердам, 1987, Бытие её творчества, Марбург, 1990, 90 и другие. Живёт в Мюнхене. Теперь вернёмся к новому. автор воспоминаний к Виктору Кривулину, о котором я уже э-э зачитал. Его воспоминания или его статья называется Поэзия и анекдот. Мы ещё не были знакомы. Просто курили рядом на Сельфаковской лестнице в перерывы между лекциями. Короткостриженый, вылитый архангел тяжелоступ Этот человек казался поразительно похожим на самодвижущийся памятник молодому Маяковскому, и словно бы иронически ранжируя очевидное сходство или предупреждая самою возможность тривиального соотношения его громоздкой фигуры с общеизвестным монументом, он вдруг подчёрнуто вежливо и как-то доверительно обратился ко мне: "А вы знаете, что Маяковский был импотентом?" Я не знал Я ещё не знал, что его зовут Сергеем и что он что-то пишет, кажется, не стихи. Ещё одна встреча, она для меня стала очень важной. Я впервые увидел себя со стороны и не в лучшем виде. Раннее осень, полдень тихий и мечтательный, солнце пара листопада. Я не пошёл на лекции, сижу в парке возле метро Горьковская, записная книжка раскрыта, настроение, можно сказать, возвышенно-поэтическое. Ага, минута, и стихи свободно потекут. Именно с такими словами надо мной нависает гигант Довлатов. Его «ага» звучит уличающе, обнажая романтическую пошлость в самой ситуации, где я более комический персонаж, нежели высокохудожественный автор. А он, змею-искуситель, как ни в чем не бывало, присаживается рядом, завидуя, что ты стихи пишешь. Чистое занятие, человеческое. грустная, хотя и бессмысленная. Потом я узнал, что утром следующего дня Довлатова забрали в армию, во внутренние войска. В степи на Ленинградском филфаке тогда писали практически все, может быть, поэтому Сергей, я впервые услышал его фамилию только когда его уже выгоняли с факультета. с какой-то болезненно-иронической оттяжкой относился к поэзии, а точнее к патетическому парению над унизительными мелочами бытия, или, если постараться быть уж совсем точным, к тому романтическому чудовищу, какое в начале 60-х годов непременно соотносилось с представлением о настоящем поэте. Оно возникало как спонтанный вызов ненавистной обыденности, оно питалось анекдотами и сплетнями, оно плело свою паутину в центре которой обретался некий монстр, присвоивший себе право демонстративно выходить за рамки разумного или дозволенного. Эти-то монструозные встгустки жизни, видимо и отталкивали, и привлекали Довлатова ещё до того, как он начал писать прозу. отталкивали эстетически, его вкус был почти безупречен, но притягивали, если так можно выразиться, человечески, не просто как объекты эпатирующего любование или сторонней насмешки, а как бы изнутри, лирически, то есть входя в глубинное соприкосновение с его собственными невыраженными иррациональными порывами, которых он не то чтобы стеснялся или стыдился, но по крайней мере любил, предпочитал публично не демонстрировать, а если и демонстрировать, то под определенным углом, с особой интонацией трогательного, трепетного цинизма. Как ни странно, такая интонация не казалась его слушателям оскорбительной, наоборот, она льстила им, и даже обыденное общение с Сергеем Довлатовым превращалось в факт словесности, поначалу из устной. Встречи с ним отпечатлевались в тех же ячейках моей памяти, где хранятся анекдоты или языковые языковые курьезы. Его разговоры для всех, кто с ним общался, неожиданно становились событиями высокой литературы, даже когда предметом обсуждения были казусы или разного рода несообразности, которыми так богата жизнь. Его собственные приключения или просто приход Водопроводчик. Не знаю, записывал ли он эти случаи в подлинно хармсовском смысле слова, до того, как принужден был стать солдатом лагерной охраны по эту, по не нашу сторону колючей проволоки, но оттуда он вернулся писателем, и, вероятно, именно там его природная наблюдательность обрела телевизор. письменную литературную форму, продиктованную опытом драматического осознания смехотворной абсурдности человеческого бытия, абсурдности, которая особенно впечатляюще проявляется в непосредственном соседстве с лагерным ограждением, неважно, по какую сторону ограды. Каждый из нас, детей послевоенного времени, чувствовал себя в той или иной степени героем на шаг в сторону, несданный экзамен, повестка в воинкомат, визит участкового в "Фильеттон" в Комсомольской газете, и мы обнаруживали себя героями анекдота, одного большого анекдота. У автора статьи слова большого и анекдота с большой буквы далее по тексту. Одного большого анекдота, который делается смешным лишь тогда, когда раздробляется на миллионы мелких анекдотических ситуаций, создавая серый колючий шум коммунального или барачного шёпота, сопровождавшего нас от рождения до могилы. И нужно было сделать ещё один, на этот раз головокружительно сознательный шаг, чтобы из персонажа анекдотов превратиться в их творца. вновь по крупицам житейской пыли собирающего воедино рассыпанное и рассеянное целое всё лучшее в новейшей русской прозе от Венедикта Ерофеева и Юза Лишковского до Вэс Рокина и Вэпи Левина построено на осмеянии на абсурде на анекдоте и иными словами на распылении целого Но Давлатову повезло больше, чем другим, возможно, и не менее одаренным билетристам его поколения. Он не ограничился ювелирной и разрушительной стилистической языковой работой. Он создал собственный жанр, в пределах которого анекдот, забавный случай, нелепость в конце концов прочитываются как лирический текст и остаются в памяти как стихотворение дословно. Перед нами ни что иное, как жанр возвышающего романтического анекдота, жанр парадоксальный, не могущий существовать, но существующий. Этот жанр не укоренён в классической русской литературе, ему неуютно в границах политической сатиры или психологического реализма. В то же время он далёк от сократа с его навязчивой идеей постмодерной деидеологизации с его презрением к читателю жанр созданный Довлатовым без читателя и читателя сочувствующего немыслим эту фразу надо прочесть ещё раз жанр созданный Довлатовым без читателя и читателя сочувствующего немыслим мы пережили уже я надеюсь период мазохистического общения с текстами целенаправленно унижавшими нас как читателей, они больше не дают того острого и зарадного наслаждения, которое ещё недавно переживалось и школьниками, и профессором филологии. Фрагментарные же книги Довлатова с течением времени наоборот как бы мягчают, приобретают некий флёр почти поэтической ностальгии. Их тональность изменяется вместе с изменением читательских вкусов и претензий. В них проявляется сейчас как раз то, что поначалу представлялось побочным, факультативным, даже лишним. Чистая нота тщательно скрываемой, но от того только еще более очевидной грусти. Прекрасная изнанка маски беспощадного и безнадежного циника, трезвого бытописателя и бойкого журналиста. Только теперь, спустя несколько лет после смерти автора, проза Довлатова начинает звучать в полную силу. В его голосе обнаруживается неслышимая и раньше модуляция. Такое ощущение, будто он продолжает писать и переписывать свою невидимую книгу, с которой некогда начинал так блистательно.